Авдинка Алексей Хроники Ирия Похищенный воин Глава первая Пещеры Иогана В помещении было душно, смрадно, но довольно светло. Бледный фосфорический свет излучали сами стены. Я лежал на куче мягкого вещества, внешне похожего на торф, а по запаху на куриный помет. «Ты очнулся, дорогой!» — послышался незнакомый голос. Не теряя надежды, что еще сплю, я привстал и протер глаза. «Ну, вставай! Поговорим! Давненько мне не встречался живой человек, к тому же соотечественник!» В противоположном конце пещеры, на куче шкур и тряпок, возлежал юноша в короткой полупрозрачной тунике. Я сел, отряхивая пыль с рукавов в куртке.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 В пути каравану встретилась огромная армия, вооруженная и обмундированная по образцу начала XIX века. Но самым странным было то, что все ее солдаты и офицеры были, как один, копиями Евгения. В тот же день Иван встретил самого поручика, командующего этой ратью. Солдаты называли его «Великим Золотым Королем». Евгений предложил Ивану стать своей правой рукой, и тот охотно согласился. Армия короля вела весьма успешные войны. Ее солдаты дрались так храбро и самоотверженно, как ни одни воины ни одной армии земли. Жизнь Ивана стала похожа на сказку. Нигде он еще не видал такой роскоши. Король не ограничивал его в потребностях, не требуя ничего взамен. Правая рука даже не обязан был присутствовать на сражениях, но вскоре такая жизнь стала его раздражать. Король не делился с ним планами сражений, не говорил, откуда он взял эту рать, а также не пускал в какое-то подземелье строго охраняемое. Туда Евгений спускался один, но возвращался с новыми солдатами. Еще больше Ивана раздражала гордыня короля, его самопровозглашенные титулы, его планы захватить всю планету и установить на ней свой порядок. А еще мечты вернуться на землю и тоже покорить ее. Иван втайне завидовал и ненавидел своего покровителя, он чувствовал себя придворным шутом. А ведь он был непростым мужиком разорившимся мелким дворянином, сосланным в армию за антироссийскую деятельность. Иван стал пытаться вербовать солдат и офицеров в тайное революционное общество, но у него ничего не получалось. В конце концов, об этом стало известно Евгению. Король был милостив, он не стал убивать предателя, а отпустил на все четыре стороны в безопасном месте с оружием и запасом еды. «Эти солдаты бесконечно преданы мне», — сказал он на прощание. «Они не просто воины, они мои дети, часть меня самого!» Через месяц скитаний изгой попал в подземелье белых пупсов, где безвылазно пребывал до моего появления. «Ну ладно! Вижу, ты не голоден!» — сказал император. Он свистнул три раза, прибежали несколько пупсов, существа убрали со стола и разбежались кроме одного. «Этот пупс отведет тебя в баню, следуй за ним!» Идти пришлось очень долго по довольно узкому светящемуся коридору и еще дольше ползти на четвереньках по какой-то темной норе. Целебный источник находился в просторной круглой пещере. В ее потолке зияло небольшое отверстие, и лучик света, проникая в него, освещал бассейн с горячей водой. на пещеры были покрыты желтоватым налетом серы. Эта пещера напомнила мне провал в Пятигорске. Здесь было гораздо приятнее, чем в опочивальне Агана. Из расщелины веяло свежим воздухом и струился хоть и маленький, но солнечный свет. Пупс ушел, а я разделся и вошел в воду. В теплой ванне меня разморило, и я заснул, не заметив, как наступила и закончилась ночь. Утром за мной зашел, вернее, заполз сам император. — Как самочувствие? — спросил он с приветливой улыбкой. «Отлично — Отлично. Я сам был удивлен. Даже синяки и ссадины прошли. А ведь еще вчера у меня были опасения в получении не только ушибов, но, возможно, и переломов одного-двух ребер. — Ну, если отлично, то вот и отлично, а твой спаситель провел вчера бессонную ночь. Долго размышляя, император пришел к умозаключению, что сегодня ты обязан выполнить свой долг. Следуй за мной. Его величество, встав на четвереньки, гордо вползло в нору. Пещера, из которой Аган показывал мне вчера машину, закрывалась огромным гранитным колесом. В полу пещеры была выдолблена канавка, по которой катался этот Жорнов. Заходя в пазы в стене и потолке, над входом колесо надежно запирало пещеру. Снаружи открыть эту дверь было невозможно, а разбить разве что из гранатомета. Изнутри же она открывалась с помощью рычагов, лебедки и нескольких сотен пупсов. «Скоро полдень! Готовься!» «Не хотелось бы, чтобы ты погиб», — сказал Иван. Его подданные вовсю пыхтели, отодвигая камень. Я снял верхнюю одежду, оставшись в спортивных трусах, майке и кроссовках. Бежать придется быстро. Лишняя одежда будет только мешать. Еще вчера я продумал свои действия. Если в машине есть, пусть даже разрядившийся аккумулятор, а в бензобаке хоть немного горючего, ее можно будет завести, разогнав с бугра. «В случае чего...» «Император тебя прикроет», — сказал Иван, беря в руки кремниевое ружье. Второе ружье и саблю держал в лапах пуп оруженосец. «Дай мне хоть саблю», — попросил я хозяина пещеры. «Если тебя сожрут, как ее обратно вернуть? А если добежишь до машины, там полно оружия, надеюсь. Ну ладно, хватит трусить, мужчина ты или нет? Вперед!» Ни одну эстафету, я так не бегал даже в армии, Через минуту вершина холма была покорена. Солнце жгло нещадно. Сердце стучало, как мотор. В джипе и правда было оружие. Но куда же делись люди? Противоположный склон оказался более крут. Взглянув вниз, я увидел огромную нору у подножия кургана. Кучи костей валялись вокруг норы. Среди них были человеческие. У меня потемнело в глазах. Метнувшись к джипу, я повернул ключ. Он, к счастью, оказался в замке. Снял машину с тормоза и начал толкать с горки. Разогналась она отлично, но завелась уже внизу. Отъехав от холма и почти остановившись, все-таки она завелась. И тут, метрах в двухстах справа, из-за скалы появился тираннозавр. Да-да, именно тираннозавр, ибо ни на что другое, приближающаяся к автомобилю тварь, похоже, не было. Сзади с кургана послышался жуткий виск. — Без паники! — выжив педаль газа на всю, я развернул машину к пещере. Прав у меня не было. Еще не закончив курсы вождения, ездил я отвратительно, но в пустыне не было ни встречных машин, ни столбов. Главным было попасть в пещеру. Переборов страх, я сбросил скорость, понимая, что иначе, если даже каким-то чудом не врежусь в скалу, то разобьюсь в лепешку о заднюю стену пещеры. Зеркало разлетелось вдребезги, весь левый бок смялся в гармошку, но все-таки мне удалось припарковаться. За такую езду следовало выгонять с курсов, но лучше так чем быть растерзанным на куски. Экзамен монстром был сдан. Огромная дверь захлопнулась перед самой пастью ужасного ящера, раздавив тварь поменьше наполовину в полшую вслед за джипом. Страшный удар сотряс всю пещеру, но гигантское колесо не сдвинулось. Иван что-то свистел и кричал, пупсы и навозники укрепляли дверь бревнами. Другие били копьями и дубинками извивающиеся то ли змею, то ли скалопендру. Прибежали троглодиты и принялись рвать чудовище своими жуткими зубами. Я встал из-за руля. Ноги подкашивались, руки тряслись. Единственное, чего мне хотелось, это поскорее убраться отсюда, и я отправился к горячему источнику. Лежа в теплой воде, мне с трудом удалось успокоиться и погрузиться в сон. Разбудил меня и Оган. Притащив в баню ужин, свечи, свою кошку, несколько придворных пупсов, он решил устроить тут торжество. Сегодня в меню были — Вареные грибы и овощи. С голоду они показались мне очень вкусными. Ягоды на вкус и цвет, как колыча, только без косточек. И какая-то зелень. Не то шпинат, не то черемша. А еще был горьковатый, но все же приятный, отдаленно напоминающий твар, поданный в золотом чайнике. — Видишь, какая тебе оказана честь? — хвалился Иван. — Есть из золотых приборов. Хочешь, возьми их себе. Отвезешь на землю, станешь там богаче царя». «Мне же? Оставишь за них свои ненужные вещи и тряпки!» Я вежливо отказался. Другой посуды, кроме золотой, у Юагана не было. А вот с одеждой и прочими вещами наблюдался дефицит. Может быть, золото как раз здесь ничего и не стоит. На столе была даже выпивка, половина бутылки виски, найденная в бардачке джипа. Но ее император выпил сам, после чего вырубился и чуть не утонул в собственной ванне. Джип, и правда, оказался собственностью армии США – Вместе с ним и Агану досталось 15 помповых ружей, десяток автоматических винтовок и по два ящика патронов к тем и другим. Мне предстояло проверить все оружие, обучить Ивана обращаться с ним, а еще разобрать по винтику весь автомобиль, ибо хозяин пещеры, хоть и не без сожаления, решил, что железо полезнее машины с почти пустым баком, на который, к тому же, негде кататься. Между тем и Аган усиленно взялся за обучение меня местным языкам. Здесь использовались два земных — латынь и прославянский. Первый я немного знал, изучал в техникуме и институте. Второй, как ни странно, дался мне очень легко, что совсем не удивило моего учителя. «Это дар стрибога, сказал Иван. «Кого?» Стрибог. Бог ветра. Он всегда помогает славянам, а еще иранцам, немцам, кавказцам, идусам, ну и вообще всем, кому не попади. «Ты ведь не веришь в Бога». «Не верю». — Да это и не такой бог, как у попов на земле. Местных башков, говорят, можно увидеть и даже убить. Мне пока неизвестна природа этих паршивцев, но когда разберусь, сам стану богом, — произнес Иоганн надменно. — И останешься у разбитого корыта, — подумал я. — Мало ему быть царем вонючей пещеры, бога ему подавай. — Вот тогда-то! — Иоганн мечтательно закрыл глаза. — И как же стребок это делает... Прервал я его размышления и мечты. «Ну, ты спишь на сквозняке, а он нашептывает тебя прямо в мозг». «Так мне, выходит, знание языка в голову надуло», — усмехнулся я. «Вроде как-то так», — ответил Иван. Еще на этой планете практиковался язык свиста, общий для всех людей и животных, ибо далеко не все разумные существа, населяющие Ирии, могли издавать членораздельные звуки. Этот язык мне не давался никак». Свистел я очень плохо и полностью передать нужный тамбур не мог вообще. В конце концов мой учитель махнул на меня рукой, сказав, что с меня хватит и человеческих языков. Сам же Яган оказался гораздо более способным учеником. Очень быстро выучился обращаться с современным оружием, а по меткости он давал мне сто очков вперед. Ибо тренировался почти каждый день, стреляя всевозможных тварей на корм своей подружке из двух старых кремневых ружей, собственноручно отлитыми золотыми пулями. Порох Иван тоже делал сам. Серу брал в горячем источнике, селитру в старых залежах навоза, а запасы древесины для угля у императора были еще с прежних времен. — Когда я попал сюда, — говорил мне Иван, — всюду были леса. Но вот уж двадцать лет ни одного дождя, только туманы время от времени. Деревьев теперь очень мало. Пещеры Агана простирались на многие километры в разные стороны. Экономика в этой стране основывалась на навозе. Пупсы выращивали грибы, которыми кормились все жители пещер. Навозники, коричневые пупсы с перепончатыми лапами, собирали сырье в пустыне и доставляли в пещеру, скатывая, как жуки, в шары. Хищники редко охотились на этих пупсов из-за их отвратительного запаха. Еще в пещерах живут троглодиты, уроды с телом пупса и головой крота-слепыша. Несмотря на свой ужасный вид, эти существа довольно дружелюбны.